А сейчас расскажу я вам сказку о пяти добрых друзьях. Жили однажды пять братьев. Старший брат был сильнее и опытней других. Звали этого старшего брата Крепыш. Он был невысокий, коренастый и крепкой, и за это получил такое имя. Второго из братьев звали Забияка, потому что он всегда вызывал всех на борьбу. Третьего брата звали Выше всех, потому что он был выше всех братьев. Четвёртого брата звали Казначей, потому что он был заботливый, осторожный и бережливый. Пятого брата звали Малыш, потому что ростом он был меньше всех. Крепко дружили между собой братья, и за это прозвали их пять добрых друзей. Долго странствовали по свету пять добрых друзей и совершали всевозможные подвиги. Так однажды дошли они до большого города, которым правил жестокий и жадный король. И сказал тогда крепыш: Если мы будем вечно бродить по свету, от этого не будет нам ни славы, ни чести. Давайте лучше совершим доброе дело, освободим город от жестокого короля, и тогда люди будут вечно прославлять наши имена. Братья согласились, и пять добрых друзей подошли к золотым стенам города. Тут выступил вперёд Замяка и вызвал короля на борьбу. И вот началась жестокая битва. Пять добрых друзей сражались против короля и его войска. В этой битве особенно отличился выше всех. Но одолеть врага было трудно. Тогда малыш незаметно пробрался в город. и открыл братьям ворота. Жестокий король был разбит, а город освобождён. И стали пять добрых друзей думать, кому из них управлять этим городом. Младшие братья сказали, что городом должен править Крепыш, потому что он их вожак, он всех старше и опытнее. Но Крепыш отказался. Он сказал, что городом должен править Забияка. Ведь это он вызвал короля на бой и началось сражение. Но Забиак отказался. Он сказал, что городом должен править выше всех, потому что он сражался смелее всех и принёс им победу. Но и выше всех отказался. Он сказал, что в городе так много всяких богатств и сокровищ, ему их не сосчитать. Пусть уж лучше правит казначей. Но тут и казначей отказался. Он сказал, что городом должен править малыш, потому что он хоть и самый маленький, но зато ловкий, ведь это он открыл братьям ворота города. Однако малыш сказал, что он слишком молод и слаб, а потому не сможет быть хорошим правителем. Так пять добрых друзей спорили очень долго. А под конец решили будем править городом сообща. В одиночку никто бы из нас не освободил город от жестокого короля. В одиночку любому из нас и управлять будет трудно. Зато когда мы вместе, мы с любым делом справимся. Как решили, так и сделали. И не было в мире лучших правителей, чем пять Добрых друзей. А теперь посмотри-ка, маленький друг, на свою руку. Смотри-ка, у тебя ведь тоже есть пять добрых друзей, готовых тебе служить. Вот смотри. Твой большой палец это крепыш, сильный и крепкий. Твой указательный палец это забияка. Твой средний палец это выше всех, он ведь и впрям длиннее всех других пальцев. Безымянный палец это казначей, потому что на нём взрослые носят кольца, а твой мизинец это, конечно, малыш. Он ведь самый маленький и такой смешной. Вот видишь? Значит, и у тебя есть пять добрых друзей, которые всегда готовы служить тебе, мой маленький друг. И они помогут тебе завоевать счастье, когда ты вырастешь.